Убийственный удар. «Это что ты сейчас делаешь?» Вилли подошел ближе. Рой повернулся к другу, который стоял за ними. «Вилли, это Энди Браун. Мне срать, кто этот тип. Он несколько минут назад хотел угостить меня томаками, А теперь ты будешь его защищать?» Энди помялся, но после раздумий произнес. «В армии, где я провел последние три месяца, нас учили. Нападайте первыми». Так больше шансов на победу. Мои кэп и чек — лишь жалкая страшилка для детей. Смекаете? — Этот парень хороший выдумщик, — завелся Вилли. — Посмотри, как он чисто стелет. Если ты служишь, то какого черта слоняешься с пакетами мусора? — Потому что я сбежал из армии, умник. — Ты посмотри, жизнь его ничему не учит. Опять ты меня провоцируешь. Энди выдохнул. Его острые черты лица спрятались под щеками, надутыми от обиды. Если бы его отец сейчас оказался здесь, то он бы наградил сына вдохновляющей затрещиной. Но батя был за три тысячи миль в городе Бангар, штат Мэн. Поэтому молодой Браун мог себе позволить распустить нюни. — Так ты дезертир? Ты ж за это под трибунал пойдешь! — воскликнул Вилли. — Слушай, если бы я мог, то выдал бы тебе Нобелевскую премию за логику. «Вилли, хватит! Оставь его в покое!» — вмешался Рой. «Что будешь делать теперь?» «Хер знает. Я, конечно, наломал дров, убежав из счастья, и теперь мне нельзя возвращаться. Буду скрываться. А что еще делать?» «Потом, глядишь, доеду на попутках до родного дома. Но, возможно, меня там схватят. В общем, ситуация говенная вырисовывается». «Да, парень, ситуация у тебя незавидная». Согласился Вилли, а после присел рядом с Роем. Друзья, задумавшись, глядели перед собой, а Энди продолжал пялиться в землю. — Слушай, а как тебе удалось стать невидимым? Браун впервые поднял голову и даже попытался посмотреть на Вилли, но его взгляд скользнул мимо. — Не твое собачье дело, — огрызнулся тот. — Вот если бы я мог исчезать, то я сделал бы это только однажды и больше никогда не появлялся. «К черту этот больной мир! Я бы стал духом и просто жил!» «Странную ты жизнь описываешь. Херня какая-то, а не жизнь!» — сказал Вилли. «Парень, херня — это быть сейчас в моей шкуре, а скрыться от всего мира — это мечта!» Продолжая смотреть на него друзей, сказал молодой дезертир. Парни отметили, что Энди избегает зрительного контакта. Это было как-то странно разговаривать с человеком, который постоянно отводит глаза в сторону. Так как ты это сделал? Как ты научился исчезать? Я ни разу ни с чем подобным не сталкивался. Как это вообще возможно? Вилли молчал. Мне бы очень пригодился этот навык. Он бы мне жизнь спас, понимаешь? Как бы ты ни просил, я не расскажу. Это исключено. Слушайте, парни, Вы на удивление смышленые ребята. Сколько вам? Тринадцать? Четырнадцать? Рой приятно улыбнулся, но Вилли продолжал сохранять невозмутимость и легкий налет подозрительности. Вы так красиво говорите. Много читаете. Вилли, я же говорил, что читать полезно. воодушевился Рой. Это моя мама так повлияла. Приучила к чтению. Он запнулся, посмотрев на Вилли. Здорово. — Значит, раз вы такие сообразительные, то должны встать на мое место. Мне позарез нужно научиться исчезать, понимаете? — Вилли, может, расскажем, а? — Рой, не будь фиком, он разводит тебя, как малолетку. — Рой, слушай, а только Вилли имеет такие способности. У тебя ничего такого нет? — Нет, это только Вилли тронул. — Замолчи, — пригрозил Вилли. — Тронул что? Рой замешкался, а Вилли еще больше насторожился. «Хорошо, Энди!» — будто бы сдался Вилли. «У тебя есть с собой бумага с ручкой?» Рою стало любопытно, что затеял друг. «Можешь сказать, я запомню. На важные вещи у меня хорошая память. Всякую дрянь я в голове редко держу, а на такие тайны у меня память что надо. Хорошо. Тогда запомни. Иди ты нахер! От нас ты ничего не дождешься!» Вилли вскочил и кивнул Рою. «Пошли подальше от этого лузера, а то мы скоро сами станем неудачниками, как он!» Рой не мог узнать своего друга. Либо они редко оказывались в подобных ситуациях, либо Вилли тщательно скрывал свои агрессивные настроения. А может, это кристаллы озлобили его. «Но Вилли, Энди и вправду нужна помощь!» «Пошли!» — приказным тоном сказал тот. Энди догадался, что пора действовать в банк Слишком уж серьезно Вилли был настроен против него. «Я тебя спросил, как ты научился исчезать», — вставая, произнес отчетливо Энди. «И мне это нужно не для развлечения. На кону моя жизнь. Я возьму свое любым способом». «И как ты это сделаешь? Снова меня проучишь с помощью своих приятелей Кэпа и Чека?» Тебя нет, засранец мелкий. Ты снова исчезнешь. А вот дружка твоего с удовольствием отпиная». Рой испуганно поднял глаза на обезумевшего Энди. Военный смотрел и не на Вилли, и не на него. Его глаза устремились куда-то в пустоту, словно здесь был еще кто-то, кто-то четвертый. Энди занес свои тонкие руки и, схватив Роя за плечи, принялся болтать его, будто он молочный коктейль. Браун был прав. Вилли исчез, а мистер «Я вытрясу из тебя правду» занес кулак по имени Кэп и ударил по испуганной физиономии темноволосого подростка. От удара у Роя зазвенело в голове, а на нежной коже молочного цвета мгновенно образовался красный подтек, желающий превратиться в огромную опухоль. Съехавшись с катушек Браун, снова занес тот же кулак и снова раздался удар, который взрывом прозвенел в голове Роя. Рой стал искать глазами Вилли, но его нигде не было. Добрая часть лица стала красной, как сковородка на сильном огне. Роя накрыла паника. От впечатляющего выброса адреналина тело затряслось в судорогах, и он почувствовал, как кровь в жилах стала ледяной. «Как ты это сделал? Как ты научился исчезать?» — закричал Энди. «Гребаный ты, мудак! Тебе не жалко своего дружка?» Энди вновь занес кулак для третьего удара. Но Вилли вовремя появился за его спиной и бросил в голову взбунтовавшегося дезертира огромный камень. Звук разлетающихся кеглей раздался на всю свалку. Вилли выбил страйк. Тело Брауна обмякло, словно все кости разъело серной кислотой. Как старый мешок, забитый под завязку гнилым картофелем, он грохнулся на землю, потянув за собой Роя. «Ты как?» Вилли подбежал к другу. Рой был плох. Пол лица раздул от ударов Энди. Рой распластался в позе ветрувианского человека и не думал вставать, лишь иронично произнес. «Это четвертая голова, разбитая тобой сегодня. Не слишком ли много для одного дня?» Рой посмотрел на безоблачное небо, чувствуя вибрирующий гул. Рядом лежал Браун, из головы которого ручейком сочилась кровь. Рана была серьезной. Вилли скрыл черепную коробку парня, будто консервную банку. Кость на темечке была раздроблена и напоминала лепестки белых роз. «Лучше бы ты просто ему рассказал, почему ты научился исчезать. Кристаллы все равно погасли, в них нет было силы. А что, если бы он заставил меня прикоснуться к ним снова? И сила вернулась бы к ним, а я ее потерял бы!» Парень нагнулся к лежащему Энди. Не стало страшно», — добавил он. Вилли поднес ухо к носу Брауна, желая услышать дыхание. Но его не было. — Рой! — протянул Вилли. — А! — не отрывая взгляда от неба, откликнулся тот. — Кажется, парень сластался. — Что значит сластался? Не замечая зудящей боли, сел Рой. Вилли нервно скочил и начал бегать кругами, держась обеими руками за лоб. — Я его убил! — завопил Вилли. — Убил! Вот черт! Теперь я в глубокой заднице! Рой промолчал, не отводя глаз от бездыханного тела Энди.